Глава 27. Кир. Деван, июль 2018 года. Прости, что так отреагировал на платье. Зев кидает в рот кусок рыбы. Увидев тебя в нём, я разволновался. Нет причин волноваться. Я сую свою рыбу поджидающему под столом псу. К еде я почти не притронулась, поскольку после возвращения в трейлер Меня бурлит в животе. Думаю, это всё из-за того, что я снова здесь, в Деване. Зев делает паузу, чтобы неспешно проживать. С тех пор, как мы приехали, как будто он пытается подобрать верное слово. Как будто между нами выросла какая-то стена. Он издаёт странный визгливый смешок, хотя ему явно не весело. Как будто я тебя не знаю. По крайней мере, не знаю так хорошо, как считал. Могу то же самое сказать и тебе. Отражение. Много лет назад я поступила так же, чтобы свернуть с трудной для меня темы, избежать опасных вод. Твои слова позавчера у Пэна. Про рукой подать. Ты никогда об этом не упоминал. Рукой подать, — хмурится Зев. Да женить бы. Я чувствую, как в виске стучит пульс. «На Роме?» Зеф на стуле, и я почти слышу напряжённую работу его мыслей. «Это имеет отношение к тому, что ты нашла?» Наконец произносит он. «К ожерелью?» Я не отвечаю. «Я же сказал, сохранил его просто по глупости. Сейчас оно ничего для меня не значит». И, если честно, с самого начала не особо много значило. «Тогда почему ты так долго был рядом с ней?» Зев отодвигает тарелку. «Хочешь знать правду?» Я киваю. Он вздыхает и проводит рукой по лицу. «Слушай, мне не хотелось обсуждать это из уважения к ней, но Роми «Доставляла много проблем, Кир». Разная запрещенка, спиртное, таблетки. А после того, как та реклама стала популярной, всё ухудшилось. Я думал, успех её немного успокоит. Но нет, — он качает головой. Она находилась на вершине карьеры и пустила всё под откос. «Вы поэтому расстались?» «Да». Лицо Зефа мрачнеет. Она ушла в пике, разозлившись на весь мир. Ей не нравилось, когда я поздно приходил домой с работы. Она ревновала, даже если я разговаривал с кем-то другим. Мы начали ссориться. Она вытащила из меня самое худшее. Он смотрит на меня. Знаешь, до разрыва я и не знал, как многое у неё перенял. Привык считать такое поведение нормальным. По глазам вижу, что он имеет в виду то, как порой поступает со мной. Ты должна знать, если временами я веду себя как ревнивый дурак, то лишь потому, что наши отношения — нечто особенное. Они совсем другие, и я страшно боюсь их потерять. И я сразу же начинаю нормально дышать. Впервые после начала ужина. «Помню, как ты показала мне свои карты», — продолжает Зев. «А ты помнишь, что заставило меня сделать?» «Нет». Я помню только его улыбку, когда он увидел карты. Свет в его глазах. «Ты заставила меня увидеть то, что стоит за твоими рисунками. Сказала, что это не менее важно, чем сами рисунки». Зев переплетает наши пальцы. «И я тогда подумал, что ты смотришь на мир, как и я. Видишь красоту в каждом крохотном уголке». Он качает головой. «Чёрт, Кир!» Тогда мне так нужна была красота, после Роми. Любая, какую я мог раздобыть. Я знаю. Мне не хочется говорить, что я хотела показать ему не красоту, а нечто другое, гораздо более глубинное. Мне хотелось, чтобы он заглянул под поверхность, на то, что открывается за первым впечатлением. Там есть красота, но есть и ужасы. «Неоткрытое. То, чего я никогда не открою и не нанесу на карту». Я убеждаю Зефа снова посмотреть на фото платья. На этот раз он растачает комплименты, спрашивает о туфлях, цветах и о том, какую я собираюсь сделать прическу. «Что ещё надо сделать до свадьбы?» — он прихлёбывает пиво. «Полная паника или всё готово?» «Вообще-то осталось не так уж много». «В воскресенье мы в последний раз осмотрим место». Я поднимаю бровь. «На следующий день после мальчишника и девичника». Рискованный шаг. «Ага, я так и сказала. Но Пен сейчас немного не в себе», — улыбаюсь я. Не считая этого, почти всё готово. Завтра мы с Пэном пойдём плавать и обсудим детали. «Тебе нужна компания?» — интересуется он, ставя банку на стол. Я качаю головой. Честно признаться, это просто уловка. Хочу узнать, как он относится к тому, что мамы с папой не будет. Он с тобой о них говорил? Нет, но уверенно он о них думает. Мы оба думаем. Постоянно. Я пожимаю плечами. Это тяжело. Хотеть, чтобы они присутствовали и в то же время чувствовать себя виноватым из-за такого желания. — Из-за того, что случилось? — Да. Я глажу собаку по голове. Несмотря ни на что, я скучаю по ним. Всё время. Знаешь, мы с Пеном по очереди подменяем их для того, кому это нужно в данный момент. Вроде как... Я оморщусь, силясь лучше это описать. Воображаем, как они поступили бы в той или иной ситуации, и играем эту роль. Повисает тишина. Зеф тянется к моей руке. Пройти через всё это и выстоять? Никто даже представить не может, какая ты храбрая. Он нервно сглатывает. Храбрее, чем я когда-нибудь был. Как же я его люблю. Думаю, я, глядя на него. Я люблю, как его любовь меня поглощает, заполняет все трещинки, напитывает так, что меня вот-вот разорвет. Все сомнения тут же кажутся неуместными. Те нашептанные слова, его нога на моей, неосторожное заявление. Я ведь тоже поступала аналогично, разве нет? Возможно, когда я вижу в нем плохое, это просто мое отражение.